Глава пятнадцатая. «Обмануть чёрта — это не преступление, это чудо!» Соломон Ротшильд. До последнего времени о мирах хаоса было известно немногое, и всё полностью умещалось в десятиминутный учебный фильм «Хаос и хаоситы», снятый из студии документальных фильмов Комитета обороны. Все остальные монографии, коллективные работы и исследования так или иначе базировались на одном исследовании сделанном группой ученых демонологов из разведывательного управления генерального штаба так продолжалось почти десять тысяч лет пока известный исследователь и ученый генерал четвертого ранга тиус харлан не совершил поистине героическое путешествие через пять доменов хаоса сняв более десяти тысяч часов видео через свой имплант и только из повествования генерала харлона мы, наконец, узнали, что все миры хаоса — это и есть его домены. Островки хоть какой-то стабильности в океане первозданного хаоса. Островков этих не бесконечное количество, хотя оно и весьма велико. Генерал утверждал, что хаоситы имеют транспортное сообщение с 10 миллиардами доменов, и еще примерно такое же количество не имеют подключения к транспортной сети. Связано это прежде всего с тем, что мера хаоса в каждом домене своя, измеряется в так называемой «доле хаоса». Большинство миров имеет этот показатель около 50%, но встречаются миры, где это число близко к 70 или даже к 80, что, конечно, делает эти миры невозможными для существования недемонических форм. Но есть крайности и иного порядка. Так, например, домен Исайерас имеет показатель хаоса в 10%, что совсем чуть-чуть выше такового в наших с вами мирах. Жители таких доменов изредка посещают миры порядка. Правда, бывает с фатальными последствиями, так как сам облик любого демона вызывает у жителя порядка неконтролируемую агрессию. Кенолтаго. Общая демонология. Академия высшего круга. Тессарин. Архал, королевство Герат, город Цартал. Алексей вполне влился в столичное общество, бывая с визитами и на вечерах. Делал он это, конечно, необходимо минимально, чтобы не прослыть букой и отшельником, и относился к этому с юмором. В каждом обществе свои правила, и не ему их ломать. Тем временем война тоже не останавливалась. Галласт ударными темпами восстанавливал воздушные силы, а в противовес огромным и весьма защищенным дирижаблям Герат строил мощные четырехмоторные истребители с двигателями конструкции Толго, вооруженные сразу пятью среднекалиберными автоматическими пушками. И даже на новейшие кинетические щиты бронеходов нашелся свой ответ в виде спаренной зенитной пушки довольно крупного калибра, выплёвывающей 30 оперённых высокоскоростных снарядов в минуту. Щит такой снаряд тоже не пробивал, но кинетику не обмануть, и человеку, которого размазали внутри металлической скорлупы, было уже всё равно. Любое шевеление галаста сразу становилось известно разведке Герата, в том числе и благодаря тому, что высотные разведчики «Сполох» Конструкции горала Толго стали на вооружение и регулярно облетали весь материк, смотря вниз через мощные объективы маготехнических запоминателей. Сверху фиксировалось все и перемещение воинских частей, и даже движение сырья и готовых изделий внутри Галаста. Но тревожные вести принесла в клюве традиционная агентурная разведка, когда военно-эфирное управление армии Галаста начало скупать крупные магические кристаллы. Сначала аналитики решили, что Галласт начинает строить огромные летающие крепости. Затем предположили, что это будут пушки особо крупного калибра для дальнобойной артиллерии. И лишь в самую последнюю очередь кто-то совсем для галочки сказал, что вражеские эфирники, возможно, строят портал. Тогда эта мысль никого не возбудила, но по мере того, как становились известны все большие подробности закупок вражеских магов, мысль о портале начала всплывать вверх по списку, пока не стала главной. Но никому и в голову не приходило, что король Галаста может вот так просто договориться с демонами. Создания хаоса прорывались в мир Архал довольно часто, принося огромное количество бед. Самые страшные сказки были про демонов и с их участием. Поэтому предположили такую стратегию использования. Портал свооружает таким образом, что демонам будет удобнее и легче кинуться на территорию Герата, чем на Галаст. Демонические силы ослабляют войска Герата, а в нужный момент эфирники взрывают портал, чтобы лишить создания хаоса подпитки и те неминуемо погибнут, пусть даже и проживут от 50 до 100 дней. Все дело в том, что вся пирамида жизни в мирах хаоса внутри одного домена была связана вертикально и не могла существовать в отрыве от других слоев пирамиды. Каждая особь получала энергию от ниже стоящих, в свою очередь, отдавала часть жизненной силы наверх, но и в случае чего получала мощнейшую подпитку от вышестоящих демонов. Таким образом, глава Домена был практически неубиваем. Но если такое все-таки происходило, то весь Домен ослаблялся настолько, что становился легкой добычей всех желающих. Как ни копала гератская разведка, но основной диск портала галасцы привезли и смонтировали внезапно и почти мгновенно у перевала Ларос. Откуда шла самая широкая дорога к столице Герата? На прикрытие монтажа арки Галласт выделил все, что у него было, и даже больше. Три десятка дирижаблей класса «Летающие крепости», которые даже не улетали для перезарядки на аэродромы, а просто опускались вниз и принимали боеприпасы и энергокристаллы прямо на земле а еще было больше пяти тысяч зениток всех калибров, дальнобойные пушки, бронеходы и до полумиллиона солдат. Герат просто не успевал подтащить что-то значительное, чтобы взломать оборону стройки, и фактически дело ограничивалось воздушными налетами, стрельбой с закрытых позиций и прочими комариными укусами. Хотя галасцам, конечно, все происходящее укусами не казалось. Удачно попавший снаряд и заправляющейся дирижабль превращается в огненный шар вместе с экипажем и всей наземной бригадой. Одна пуля, перебившая тягу, и другой дирижабль, врезается в скалу, снова отправив в вечный полет свой экипаж. Или вот, к примеру, ночной налет маленького, но очень злющего штурмовика с парой пушек на борту, который в ночном мраке как-то нашел склад с боеприпасами и грузящий бомбы-дирижабль. Пройдясь пушками по всему, что двигалось, ушел провожаемый истеричными очередями зенитчиков и заревом пожарищ. Для Алексея этот вылет был просто проявлением жажды деятельности от того, что он просто уже не мог сидеть в расположении батальона, ожидая пока демоновые твари полезут через портал. Поэтому и устраивал время от времени вот такие экскурсии один раз даже добравшись до портала и выкрышив одну из секций огнем автоматических пушек. Правда, тогда он привез больше сотни пробоин и командующий корпусом запретил Алексею полеты своим личным приказом, что, конечно, совсем не мешало комбату вроде как случайно сбиться с курса и дав Гарри в расположение войск Галаста вернуться к себе на базу. Дело дошло до того, что штормовик с рисунком из пары черных крыльев, золотого меча и егерского берета объявили как врага Галаста, и листовки с его изображением появились на столбах рядом с лицом майора Толгу, которого тоже объявили врагом, но по совершенно иной причине. Когда об этом узнал король Герата, он долго смеялся и отправил королю Галаста послание, в котором предложил подать на офицеров в городской суд Сартала, раз все вооруженные силы Галасты не могут справиться с обидчиком. Только вот войскам, которые стекались к перевалу, было не до смеха. Все прекрасно понимали, какая сила на них свалится, и собирались продать жизнь подороже, а при небольшой доле удачи и совсем остановить вторжение демонов. У Алексея был к тому времени свой план. Портал находился на территории бывшего суверенного государства Шимор, а ныне Шиморской области Галатского королевства, буквально в паре километров от границы. Разбить или как-нибудь уничтожить арку армия Герата уже не успевала, слишком много сил стянута было границе, и даже перехватить управление порталом было невозможно, так как сама структура перехода была сделана именно как... Путь в миры хаоса и для того, чтобы изменить его характер, нужно было менять там все, ну кроме питающей платформы. Штаб фронта ждал прибытия трех батарей особой мощности, которые в принципе могли взломать оборону портала вместе с самим порталом, но большинство офицеров и Алексей в том числе полагали, что они просто не успеют. Звук включенного портала услышали все. Переливы голубоватых и алых молний окутали арку, энергодиск, питавший все сооружение, отозвался низким гулом, и внутри полукольца перехода заклубилась алая, словно с полохи огня, муть пространственного прокола. И сразу же десятки стволов со всех, укрытых до поры огневых точек, ударили по арке, не давая тварям даже высунуться наружу. Демоническая плоть брызгала фонтаном, обрывками плоти и кусками тел, а в ответ летающие крейсера открыли огонь по скалам, подавляя огневые точки. В этот момент Алексея на земле уже не было. Он, поднявшись вместе со штурмовиками, заходил по пологой дуге сверху, на дирижабли Авиастроители Галасто вполне учли ошибки предыдущей серии, и теперь пушки стояли внизу, вверху, и вообще по всему корпусу крейсера, делая его не только хорошо защищённым, но и смертельно опасным. Только Алексею не было нужды прогрызать магическую защиту летающих крейсеров, потому что в его лентах в каждый снаряд был вставлен пятиграммовый металлический кристаллик, добавлявший жару. Короткая очередь всего в десять снарядов, и в небе вспыхивает новый огненный шар. В чести пилотов истребительно-штурмового полка они быстро сообразили, кто в небе задает музыку, и устроили вокруг ласточки настоящий хоровод, не допуская близко вражеские истребители, а иногда принимая очередь своими телами, давая Алексею возможность садить с неба как можно больше врагов. Он почти успел, но последний двухкорпусной дирижабль огрызался яростно и когда у Алексея кончились снаряды и патроны, он ввел машину в пике и, сорвав замок защитного фонаря, выпрыгнул наружу, провожая взглядом так верно послужившую ему машину. Ласточка воткнулась в дирижабль точно посередине, взломав не только магическую защиту, снеся напрочь шпангоуты двух десятков переборок и добравшись до главной газовой магистрали. Взрыв кристаллического двигателя летуна просто разорвал летающий крейсер пополам, а вспыхнувший огонь добил корабль еще в воздухе. Засмотревшись на конец «Ласточки», Алексей чуть не прозевал момент, когда нужно было тормозить, и наспех брошенное плетение левитации лишь замедлило падение, так что приземление вышло жестким. Арка сверкала огнями буквально в паре сотен метров а вокруг неё плясали фонтаны разрывов. К сожалению, всё реже и реже. Крейсеры сделали своё дело, сильно повредив огневые точки герацев которых и так было немного. Алексей знал, что прямо вот сейчас егеря и сапёры рвут жилы, втаскивая новые пушки на скалы. Но время... Время — странный предмет. Вроде бы есть, а вроде бы нет произнес он по-русски, шагая в сторону арки. Первого демона он зарубил, даже не задумываясь, просто располоминив узкое веретенообразное тело с сотнями мелких ножек вдоль и пошел дальше. Вся земля под ногами была завалена телами хаоситов, нижних рангов, которые, собственно, и предназначались быть мясом в таких вот прорывах, и нестерпимо пахло кисловатой вонью словно кто-то разлил несколько тонн соляной кислоты. Здесь же, сбившись в круг, стояли уцелевшие пилоты истребительного полка Герата, державшие оборону с помощью своих пистолетов и пары тесаков, каким-то чудом оказавшихся у лётчиков в кабинах. Господа, Алексей вежливо кивнул пилотам, стоявшим спиной к спине, бросив Магему малого исцеления. Словно из пулемета по числу летчиков. Зарубил какую-то тварь, выпрыгнувшую из кучи тел, и посмотрел на небо. «Солнце сегодня будет жарким. Да и без солнца совсем не холодно». Подполковник Сугар кивнул Алексею в ответ. «Это же вы так ловко срубили эти демоновы летающие мешки. Что там такое у вас за пушки?» «Пушки обычные». Алексей прыгнул вверх и резко удлинившимся клинком срубил голову летающей твари, которая рухнула на землю, подняв фонтан из крови и останков. «Спаркорадор, двадцатого калибра. Только там в каждом снаряде магический кристалл в пять граммов. Вот он-то и сносил всю защиту». Алексей оглянулся. «Кстати, о защите. Сейчас огонь наших пушек». «Начнет стихать, и твари повалят куда чаще. И я предлагаю вам воспользоваться тем, что пока тихо, и отойти к нашей границе». «А вы хотите остаться?» — несколько саркастически спросил подполковник. «Как сказал в похожей ситуации архонт Геротавр, всем, не имеющим боевое ипостаси, покинуть площадку». Алексей оцелютовал пилотом, светящимся мечом, и, не торопясь, двинулся в сторону портала, вокруг которого и правда все реже вставали фонтаны разрывов. И с каждым шагом на его теле появлялся очередной элемент доспеха серого цвета с голубыми прожилками. Все, что хотел Алексей, это чуть придержать рвущихся вперед тварей, чтобы армия успела подвести еще пушек и пополнить боезапас. Никаких иллюзий относительно результатов противостояния с армией демонов у него не было. Но и спокойно смотреть, как твари хаоса будут рвать мирных жителей, он тоже не собирался. Артиллеристы наконец заметили человека, идущего к порталу, и прекратили огонь, занявшись тем, чем нужно, а именно боеприпасами и новыми пушками. Алексей время от времени срубал тварь, которая выбиралась из совсем небольшого, всего два метра высотой окна, и, почуяв живого человека, сразу же неслась восстанавливать справедливость в ее понимании. То есть превращать живое в мертвое, попутно поглощая всплеск эфира, который был для создания хаоса средством развития, сильнейшим наркотиком и даже валютой. К счастью, Алексея иммунных к магии тварей из перехода не вылезала. И связка, удар магии, удар мечом работали безотказно. До тех пор, пока очередная тварь, высокая, антропоморфная фигура метра три в высоту, в каких-то кожаных штанах и куртке, отшатнулась назад и не подняла руки, демонстрируя длинные, соблевидные когти, и не произнесла длинную тираду из шипящих и щелкающих звуков, забавно шевеля длинным, раздвоенным языком между острых клыков. Спрашивает, почему ты не запросил дуэли официальным порядком, как владыка Домена. Сразу же подсказал меч. Алексей от неожиданности тоже сделал шаг назад. Какой я нахрен ему владыка? И какая дуэль, не пояснишь? Если ты уж так разбираешься в их языке, то и правила должен знать. Логично предположил Алексей. «Я так понял, что когда ты прикончил того владыку, то как-то на тебе прописалось, что ты теперь его хозяин. А насчет дуэли, извини, сам не в курсе». «А как я с ним буду говорить?» «Говори на любом языке, я все равно буду транслировать твою речь в башку этого уродца». «Ладно, Толмач, переведи». Алексей недовольно встряхнул клинком, так что с кончика его брызнуло фиолетовым свечением, что было примерным аналогом клацнувших зубов у человека. «Дуэль меня не интересует. Я хочу спросить у вашего владыки, какого хаоса ему здесь нужно, и, если ему так хочется, решить вопрос его или моей смертью». Судя по тому, как быстро тварь исчезла в портале информацию, она приняла успешно. Пространство хаоса. Домен Игуар. Владыкой пространства Хубит-Ухур стал относительно недавно, каких-то 20 лет назад, но уже успел поднять значение домена до 28 уровня, что означало не только повышенный социальный статус, но и массу дополнительных опций по улучшению как самого домена, так и его Хубит-Ухура структуры. Он тоже хотел жить долго, как демоны высших уровней, и не превратиться в слизь через 100-150 лет. Но для этого ему нужны искры, много искр, и желательно не слабых, едва мерцающих, бронзовых, которых полно в любой лавке Хардариара, а первосортных, свежих и сверкающих эфирной силой золотых, как, например, искры жителей этого мира. Именно поэтому он подтвердил договор, заключенный одним из его генералов, и даже позволил взять одно из крыльев легиона. Армию — миллион особей для исполнения договора. Но все сразу пошло не так. Первая волна воинов-хауса была уничтожена прямо возле портала, а совсем небольшая часть, которая смогла прорваться сквозь сплошную завесу взрывов, полегла чуть позже. Хуби уже хотел бросить в бой второе крыло легиона, когда младший демон принес весть о владыке, стоявшем с той стороны портала. Все это было дико и странно. Владыка Домена, как утверждал демон, был человеком, то есть неизменным. И как неизменный мог выжить в сердце хаоса, было вообще непонятно. Но куда более вероятный сценарий, что человек убил демона Архонта, был совсем неприятным, и думать об этом не хотелось совершенно. Хуби одним движением мысли перенес себя к порталу, и аккуратно, чтобы не помять дизайнерский костюм, от бури Шугуса пролез в узкую для него дверь между мирами. Сегодня он не предполагал никуда вмешиваться лично, поэтому был в форме молодого повесы. Двуногая фигура двух метров в высоту, худощавая, но мускулистая, в модном костюме и портупее из жидкого металла. Лицо его было настоящим произведением искусства, купленным на аукционе обликов, когда распродавали коллекцию «Тумба Гурхо». Тонкая, одухотворенная, с фиолетовой кожей и алыми прожилками символизирующими огненную страсть, и огромными глазами, слепленными из полутора десятков глаз поменьше. Демоненок не соврал, и над головой человека он увидел полыхающий черными молниями знак владыки Домена Тушур, того самого, который недавно был уничтожен до последнего существа неизвестным оружием, и переходы в который были закрыты личными печатями лордов хаоса. А еще у человечка были доспехи силы, пусть и самого низкого, серого достоинства, но голубая кайма уже проступала на пластинах и пробегала, словно с полохами по всему телу. Ну и чтобы Архонту было совсем не скучно, у человечка была двойная аура. Мальчишки лет пятнадцати и мужчины неполных тридцати лет что по меркам хаоситов было вполне зрелым возрастом. Так вот, аура мужчины просто сверкала фантастическим, невероятным облаком уничтоженных, но не поглощенных искр. Демонических было больше всего, что понятно. Уничтожить население целого домена — это непросто. Но и людских было тоже очень много — миллионы. И вновь он похвалил себя, что все единицы улучшения вложил в чувствительность, позволяющую, вот как сейчас, с легкостью распознать все ухищрения противника. Что в целом подводило демона к одной простой мысли. Этот мальчик, мужчина, совсем не тот, за кого себя выдает. И ему по рангу был бы, скорее, алый доспех, если не синий. И что тот, кто выглядит как мальчишка, скорее всего... Какая-то подстава со стороны контролёров, хотя и неважно, с чьей стороны. Вот парень коснулся горловины шлема, и тот просто растаял, словно элитный шлем фабрики Гурла Ширса. «Извини, не догадался организовать стулья, но, может, такое сойдёт?» Мальчишка взмахнул руками, и демоническая плоть, которая густым слоем покрывала основание портала, захрустела сминаемое чудовищным давлением, и на глазах у Хуби Тухура из плоти и крови демонов собралось широкое и крепкое с виду кресло. Это была поистине хасидская усмешка. Сделать из воинов домена кресло для их владыки, и Хуби это оценил. «А ты?» — спросил демон, запозданием поняв, что голос человека раздается у него в голове. «А мне и так хорошо» такой странный парень улыбнулся и просто сел на воздух соткав для себя что то вроде чаши из эфирных потоков а его меч полыхавший золотым светом просто свернулся в браслет на руке и вновь демон похвалил себя за взвешенное решение не устраивать драку с незнакомцем потому что то что было в его руках необычный полиморфный меч из оружейной лавки мастеров хаоса а полноценный сшас о которых так много говорили, но так мало в живых тех, кто его видел собственными глазами. Ну так что же понадобилось в маленьком мирке владыки пространства? «Пробить дорогу для армии местного короля через армию другого местного короля. Но я не знал, что здесь замешаны твои интересы». Хуби развел руками. Но я не могу просто так разорвать соглашение. Штраф очень велик. Тут в голову Алексея пришла интересная мысль, которую он обдумывал секунд двадцать, а не найдя отрицательных сторон, чуть наклонился к демону. Послушай, я тут случайно стал хозяином домена, но не заниматься им, ни вообще как-то что-то делать там у меня нет ни желания, ни возможностей. Может, передача права на владение как-то компенсирует штраф?» Хубиту Хура хотел было сказать, что домен этот очень маленький, и вообще непонятно, что с ним делать, и надо бы добавить искру за такую сделку. Но, посмотрев в глаза собеседнику, лишь помолчал и склонил голову. «Это очень щедрое предложение». «Я знаю, что тебе очень хочется, Искор». Алексей нагнулся к демону и посмотрел на того с таким участием, что становилось понятно. Заботы и мечты демона очень близки этому странному, неизменному. «Но у меня на здешних людей совершенно другие планы». «А что будем делать с королем Галасто?» — поинтересовался демон. «О, у меня на него тоже есть планы. Ты, кстати, не умеешь делать живые чучела?» Алексей широко улыбнулся. «Представляешь, человек ходит, говорит и может делать несложную работу, но внутри его шкуры пустота». Он жизнерадостно рассмеялся, а демон, который представил себя в роли чучела, скривился в мучительном спазме. «Ну что, договор?» Алексей с улыбкой посмотрел на Хаосита. Договоры в их культуре были окружены таким количеством запретов и правил, что нарушать его было очень дорого и крайне опасно для репутации. «Договор!» Демон кивнул и, достав из кармана пиджака планшет, стал прямо пальцем набрасывать пункты договора. «Что они делают? Разговаривают?» Командующий войсками Горного фронта отогнал наблюдателя от мощной стереотрубы и сам приник к наглазникам. «И точно, сидят вон редкомы и беседуют. Чудные дела, Творцов!» Он оторвался от окуляров. «А что там с артиллеристами? Они наконец-то прибыли?» «Да, сэн-генерал». Один из офицеров положил на стол доклад командующего объединенным артиллерийским полком. Идет разгрузка, а к вечеру все пушки будут стоять. Надеюсь, мальчишка даст нам это время. Генерал вновь приник к стереотрубе и двинул рычажок увеличения изображения до отказа вперед, чтобы было видно лицо Горала Толго. Шестнадцатилетнего летнего майора егерского корпуса, который неведомым образом заткнул портал, а сейчас договаривается с кем-то из демонской верхушки и что же он ему предложил.